Глава третья. Шутка. Послушайте, но меня ждут, ждут, вы понимаете? Саша уже давно говорила на повышенных тонах. Невысокий охранник с помятым со всех сторон лицом смотрел на нее и качал головой. Хорошенькое дело. Вот посмотрите. Саша достала смартфон и открыла на нем пригласительное письмо. А что? Пожалуйста. Дата, адрес. Разве я что-то перепутала? Охранник тяжело вздохнул. Нет, тут никого. Сами же видите, никого, сказал он. Да что же это за день такой? Все одно к одному, подумала Саша и вслух сказала: Что же мне делать? Ей богу не знаю, взмолился охранник. Позвоните по тому номеру, что у вас в письме, или напишите им. Саша принялась неистово тыкать в экран телефона, пытаясь скопировать номер из письма. Наконец пошли долгие гудки. Саша ждала, но трубку никто не брал. «Может, это... там позвоните?» Охранник указал в сторону двери. «Где? На улице? Вы в своём уме?» Охранник от Сашиного крика весь расправился, втянул живот, но так ничего и не сказал. Саша снова позвонила и снова ей не ответили. Она посмотрела на грустного охранника, затем на большую сумку, с которой приехала на выступление, снова на охранника. Что то же делать? думала Саша, но решение не приходило. Она подхватила сумку, бросила на охранника осуждающий взгляд и поплясала к выходу. Погода стояла замечательная. Именно такая погода и должна быть на новогодние праздники. Было тепло, безветренно, медленно падал снежок. На улице Саша вздохнула полной грудью и ещё раз оглянулась на здание, из которого только что вышло. Все, абсолютно все окна были тёмными. Свет горел только в холле, где сидел охранник. Саша бросила сумку себе под ноги и ещё раз позвонила. Она ждала долго. И когда вызов был окончен, набрала снова. Ответа не было. История, подумала Саша, стоило так торопиться на самолет. Все-таки это было очень странное дело. Ей заплатили аванс. Если бы не было аванса, можно было бы подумать, что это чья-то шутка. Но аванс был, пригласительное письмо было, а праздничного вечера не было. Саша немного прошлась, но тяжелая сумка тянула плечо, так что она решила вызвать такси и ехать в отель. Можно было поужинать, заказать шампанское и просто отдохнуть, либо приняться за роман. В такси Саша почувствовала себя так же, как и в самолете, спокойно. Ничего страшного в общем-то не случилось. Она провела день, как и планировала. Был вкусный завтрак, удивительный балет и чудесная старая Москва. А еще такой новогодний сказочный снег. Зазвонил телефон. Саша, которая все это время держала телефон в руках, сейчас чуть не выронила его. Она сразу узнала номер, ведь она звонила по нему уже пять раз. Алло, с опаской ответила Саша. Добрый вечер. Извините, у меня от вас несколько пропущенных вызовов, сказал приятный женский голос. Марта Петровна. спросила Саша. Да это я. Я Александра Аракчеева. Я. О, Александра Васильевна, я вас, конечно, знаю. Да кто же вас не знает? Голос в трубке заговорил быстрее. Но чем обязана? Послушайте, тут какое-то недоразумение вышло. Я получила от вас приглашение выступать сегодня вечером и аванс. Что? Да. Да, я и приехала, а там никого, только охранник, такой, знаете, злой, прогнал меня. Нажаловалась Саша. Александра Васильевна, это правда какое-то недоразумение. Я в самом деле хотела вас пригласить, но не сейчас, а позже. У нас в январе юбилей, сто пятьдесят лет компании. Как все это странно. Голос в трубке волновался. на какое-то время наступила тишина, затем голос в трубке вновь ожил. Александра Васильевна, приезжайте к нам, и мы с вами во всем разберемся. Я сейчас позвоню секретарю и все-все узнаю. Вероятно, она что-то напутала. Приедете? Очень вас прошу. Я так виновата перед вами. Не знаю, что случилось, но чувствую, что виновата. Пожалуйста, приезжайте. Мы на воздвижинке живем. Саше не хотелось ехать. У нее уже в красках широкой кистью был написан чудесный спокойный вечер. Никаких людей, никаких разговоров. Она, ужин и шампанское. Но вся эта история была удивительной и следовало выяснить, что все это значило и что теперь будет с Авансом. Хорошо, я приеду. Говорите адрес.